Глава тридцать пятая. Хира. Стоя перед отелем, я чувствовала, как внутри все дрожит от пережитого. Легкий ветер трепал волосы, но я едва замечала это. Перед глазами стояли картины вчерашнего кошмара. Темные подворотни, грубые руки бандитов, ужас в глазах Вики. Я закусила губу и выдохнула, отгоняя воспоминания. Мама и Лили уже зашли внутрь, а я задержалась, чтобы попрощаться с Русланом. «Спасибо тебе еще раз», — сказала я, глядя в его добрые глаза. В них светилось столько тепла и заботы, что к горлу снова подступил ком. «Ты спас мне жизнь». Руслан смущенно улыбнулся, и от этой улыбки у меня внутри что-то перевернулось. «Да брось, я не сделал ничего особенного. Любой бы так поступил». «Нет, правда». Настаивал я, чувствуя, как дрожит голос. Если бы не ты, я даже думать не хочу, что могло бы случиться. Я не смогла закончить фразу. Руслан мягко сжал мою руку, и от этого прикосновения по коже побежали мурашки. «Эй, все хорошо. Ты в безопасности. Больше никто тебя не обидит». Я кивнула, пытаясь сдержать подступающие слезы. «Господи, сколько можно реветь!» Но эмоции переполняли меня. Благодарность, облегчение и что-то еще, чему я боялась дать название. «Слушай, давай обменяемся контактами», — выпалила я, пытаясь справиться с волнением. «Я бы хотела, ну, поддерживать связь, если ты не против, конечно». «Конечно, не против», — Руслан достал визитку. «Вот мой номер. А ты, наверное, мне позвонишь, когда заберешь свой телефон из ремонта». Я рассмеялась, чувствую, как отпускает напряжение. О, да, мой телефон пал смертью храбрых. Обязательно, как только так сразу. Мы замолчали, глядя друг на друга. Что-то теплое разливалось в груди, когда я смотрела в его глаза. Они были такими добрыми, такими понимающими. Неожиданно для себя я шагнула вперед и крепко обняла Руслана. От него пахло чем-то свежим и древесным. Я очень хочу с тобой еще увидеться, прошептала я, уткнувшись носом ему в плечо. «Не поверишь, но я тоже», — тихо ответил он, осторожно обнимая меня за талию. «Может, ты была бы не против как-нибудь сходить со мной в кафе на чашечку кофе, когда все утрясется, конечно?» С удовольствием улыбнулась я, отстраняясь и заглядывая ему в глаза. «Буду ждать с нетерпением». «Отлично», — Руслан подмигнул и И от этого простого жеста у меня перехватило дыхание. «Через несколько месяцев я вернусь в Россию. Увидимся?» Он помахал на прощание и ушел. Я смотрела ему вслед, чувствуя, как сердце бьется чаще. «Что это со мной? Неужели я?» «Кира!» — позвала мама, вырывая меня из задумчивости. «Ты идешь?» Я встрепенулась и поспешила к ней, на ходу вытирая выступившие слезы. Догнав маму, я крепко ее обняла. Да, мама, я с вами. Всегда с вами. В холле отеля я подошла к Валерию. Щеки горели от смущения. Я вспоминала, как игнорировала его. И мне было все равно, есть он или нет его в маминой жизни. Вот эгоистичная дура. Валерия, я... Я хотела поблагодарить вас, начала я, запинаясь, за все, что вы сделали. Если бы не вы, я бы, наверное... Я не смогла закончить фразу, горло снова подступил ком. «Не стоит благодарности», — улыбнулся он, и в его глазах я увидела искреннюю теплоту. «Главное, что все хорошо закончилось. И знаешь что? Дам тебе совет на будущее. Выбирай подруг с умом и прислушивайся к тем, кто действительно тебя любит». Я кивнула с искренней теплотой и благодарностью. «Обязательно. Я все поняла. Спасибо вам. За все. В номере я первым делом отправилась в душ. Горячие струи смывали грязь и усталость последних дней, но не могли смыть чувство стыда и вины. Я прислонилась лбом к прохладной плитке и разрыдалась, давая волю всем эмоциям, которые я сдерживала. Как я могла быть такой идиоткой, такой слепой и наивной? Мне было невыносимо стыдно перед мамой, перед Лили, перед всеми, кто волновался за меня. Перед собой, в конце концов. «Я во всем виновата сама», — думала я, всхлипывая под шум воды. «Если бы не мои глупые мечты о славе, если бы я слушала маму, как я могла так ошибиться в людях? Обещание красивой, беззаботной жизни глупым молодым девчонкам. Ситуация стара, как мир». Выйдя из души, я завернулась в махровый халат. В комнате мама с Лилией лежали на кровати, обнявшись и смотреть телевизор. Эта простая домашняя картина вдруг показалась мне невероятно ценной. Я поняла, что безумно соскучилась по ним, по тем временам, которые я потеряла. «Можно к вам?» — тихо спросила я, чувствуя себя маленькой девочкой. Мама молча приподняла одеяло, и я забралась к ним, прижавшись к маминому боку. Лири уже засыпала под какой-то мультик. Мама обняла меня и начала гладить по влажным волосам. А я горько зашептала, ⁇ Мам, я так виновата, мне так стыдно за все. Я была такой эгоисткой, такой дурой. ⁇ Шш. ⁇ Мама прижала меня крепче. Все хорошо, родная. Главное, что ты в безопасности. Мы справимся со всем остальным. Я буду справляться. Клянусь, я больше никогда. Я все сделаю, чтобы ты могла мной гордиться. Я знаю, малыш, я в тебя верю. Я всегда в тебя верила. Мы вернулись домой через несколько дней. А Вике выяснить ничего не удалось. Пропало без вести. Я хотела оставить все ужасы позади. Как только мы переступили порог квартиры, я кинулась наводить порядок. Мыть, убирать, готовить. Энергия била через край. Мне хотелось немедленно все исправить, загладить свою вину. «Кира, что на тебя нашло?» Удивленно спросила мама, глядя, как я ношусь по комнатам с тряпкой. «Мам, ты отдыхай, а я хозяйством займусь», — ответила я, яростно натирая зеркало. «Ты и так настрадалась из-за меня». Первым делом я выкинула все свои вульгарные наряды. Они вызывали у меня отвращение. Потом я отвела Лилю в школу, сходила с ней погулять. Мы стали проводить больше времени вместе. Я помогала сестре с уроками, читала ей книжки перед сном. Каждый раз, глядя на ее счастливое лицо, я думала... Как я могла пренебрегать этим ради глупых амбиций? Мне удалось восстановиться в университете, хоть и пришлось очень постараться. Я с головой ушла в учебу, наверстывая упущенное. Извинилась перед подругами, с которыми поссорилась из-за Вики. Некоторые приняли извинения, некоторые нет. Что ж, это заслужило. Когда я, наконец, забрала свой телефон из ремонта, первым делом написала Руслану. Он перезвонил почти сразу. «Кира, как же я рад слышать твой голос!» Я почувствовала, как сердце забилось чаще. Его голос, глубокий и теплый вызвал целую бурю эмоций. «Привет, Руслан. Я тоже очень рада. Ты не представляешь, как». «Как ты? Все в порядке?» «Да, все хорошо», — ответила я, чувствуя, как губы сами собой растягиваются в улыбке. «Пытаюсь наладить жизнь. Учусь, помогаю маме. А ты как? Работаю. Считаю дни до возвращения в Россию. Правда? Я почувствовал, как внутри все затрепетало от предвкушения. Конечно, я же обещал угостить тебя кофе, помнишь? Я всегда держу свои обещания. Мы проболтали почти час. Когда я положила трубку, то поймала себя на том, что не могу перестать улыбаться. Внутри разливалось что-то легкое и воздушное. Хотелось обнять весь мир. «Что это с тобой?» Удивленно спросила мама, заглянув в мою комнату. «У тебя глаза светятся». «Ничего». Я подскочила и крепко ее обняла. «Просто я очень счастлива, что у меня есть ты. И Лиля. И все остальное. Я так люблю вас, мам». Мама погладила меня по голове, и я увидела, как в ее глазах блеснули слезы. Я тоже счастлива, родная. Очень. Я поняла, жизнь дала мне второй шанс, и я его не упущу. Больше никогда я буду ценить каждый момент, проведенный с близкими. Буду учиться, развиваться, становиться лучше. А еще я поняла, что впервые в жизни по-настоящему влюбилась. И от этой мысли на душе становилось тепло и светло. Эпилог от лица Нины Я смотрела на две полоски на тесте, и мир вокруг меня словно замер, беременна, в 38 лет. Вот это сюрприз. В голове, как пчелы, роились тысячи мыслей. Как сказать об этом детям? Валерию? Не познавато ли мне? А вдруг что-то пойдет не так? Меня колотило от эмоций, от страха и волнения но где-то глубоко внутри, за этим бурным потоком, теплилась робкая радость. Я ведь всегда мечтала о сыне, и в последнее время так тянулась к маленьким детям. Может, это был знак? Стук в дверь вырвал меня из раздумий. «Нина, ты там жива?» — раздался голос Валеры. «Уже два часа прошло. Мы же собирались в ресторан, отпраздновать окончание учебного года детей». Я быстро спрятала тест, утерла слезы и вышла из ванной. При виде Валеры что-то внутри меня дрогнуло, и я бросился ему на шею, целуя в губы. Его объятия, теплые слова, просто его присутствие, даже мысли о любимом муже всегда действовали на меня успокаивающе. «Ух, какая дикарка!» — рассмеялся он, обнимая меня еще жарче. «Что на тебя нашло?» «Валера, мне нужно тебе кое-что сказать». Он нежно взял мое лицо в ладони, всматриваясь с тревогой. «Ты плакала? Что случилось? У тебя такой странный вид в последнее время? Я волнуюсь». Я невольно улыбнулась, вспоминая, как мы пришли к этому моменту. Наше первое свидание, когда он галантно подал мне руку, выходя из ресторана. Его романтичное предложение на берегу моря с изумительным кольцом. И наша шикарная свадьба, где я чувствовал себя настоящей принцессой. Валерий оказался самым идеальным мужчиной, о котором я только могла мечтать. Заботливый, любящий, надежный. Он стал не просто мужем, но и лучшим другом, опорой во всем. А как чудесно поладили наши дети, Лилия и Матвей не разлей вода, словно всю жизнь были братом и сестрой. Я часто вспоминаю, как они вместе украшали елку на первый совместный Новый год, смеясь и подшучивая друг над другом. Мы наконец-то обрели то счастье и благополучие, о котором так долго мечтали. Кира тоже изменилась до неузнаваемости. а я вчерашняя бунтарка превратилась в настоящую помощницу и умницу. Учится она отлично, помогает по дому, участвует в олимпиадах. Я горжусь каждым ее достижением. А ее отношения с Русланом, глядя на них, я понимаю, вот оно, настоящее чувство. Такой же, как у нас с Валерой. «Не-на!» — голос Валеры вернул меня в реальность. «Ты меня пугаешь. Что происходит?» Я глубоко вздохнула, собираясь с духом. «Валер, я... я беременна». На несколько секунд повисла тишина. Я затаила дыхание, ожидая его реакции. А потом Валерий издал какой-то нечленораздельный звук и закружил меня по комнате. Его глаза сияли, как звезды на небе. «Ты серьезно? Не шутишь?» Он осыпал мое лицо поцелуями, не веря до последнего, пока я не показала тест. «Я так мечтал об этом, ты даже не представляешь». «Правда? Ну как же?» «Мы справимся, я всегда буду рядом. Я очень сильно хочу от тебя ребенка». Валера рассмеялся, прижимая меня к себе. «Мы с тобой в самом расцвете сил. У нас будет самый чудесный малыш на свете, я уверен». Он опустился на колени и прижался ухом к моему пока еще плоскому животу. «Привет, Кроха. Я твой папа. И я уже люблю тебя больше жизни. Мы все тебя так ждем». Я смотрела на его счастливое лицо, и все мои страхи отступали. «У меня есть любящий муж» прекрасные дети и огромное желание подарить жизнь еще одному малышу. Мы справимся. Как мы скажем детям? спросил я, когда валера наконец оторвался от меня За ужином и скажем уверен они будут в восторге, особенно лили она давно мечтает о младшем братике или сестренке. валера выбрал шикарный ресторан с потрясающей кухней и уютной атмосферой. Когда мы вошли, Я невольно залюбовалась изысканным интерьером. Мягкий свет, живые цветы, негромкая музыка создавали ощущение уюта и праздника. За столом собрались самые близкие. Кира сидела, прижавшись к Руслану, и я не могла не отметить, какая же они замечательная пара. Руслан так напоминал мне молодого Валеру, такой же уверенный, целеустремленный. Глядя на них, я вспоминала себя в их возрасте такую же влюбленную и счастливую. «Мама, помнишь, как я в первый раз участвовала в Олимпиаде?» и рассмеялась Кира, отпевая глоток вина. «Чуть со страху не упала в обморок. Еще бы не помнить. А теперь посмотри на себя. Второе место по городу. Я так-то бы горжусь, милая». Лили, сидевшая рядом, подхватила. «А я помню, как Кира учила меня читать. Она была такой терпеливой». «Да ладно», — смутилась Кира. Просто ты была очень способной ученицей. Я наблюдала за их общением, чувствуя, как переполняет меня любовь и гордость за своих девочек. Валера, словно прочитав мои мысли, нежно сжал мою руку под столом. Я благодарно улыбнулась ему. Как же мне повезло с этим мужчиной. Я была так увлечена беседой, что не сразу заметила подошедшего к столику человека. Обернувшись, застыла в шоке. Рустам! «О, Боже!» «С огромными букетами цветов и пакетами подарков». «Ты?» — выдохнула я, чувствуя, как горло горлу подступает комок. «Зачем пришел?» «Как узнал?» «Мама, успокойся!» Кира подбежала к нам, положив руку мне на плечо. «Это я его пригласила, прости. Просто...» «Выслушай его, ладно?» «Дай ему шанс». Я глубоко вздохнула, пытаясь справиться с бурей эмоций внутри. «Нина, здравствуй!» Рустам шагнул ближе, протягивая мне букет. От него пахнуло знакомым одеколоном, и я на секунду словно вернулась в прошлое. Давно не виделись. Я почувствовала, как напрягся Валера. Он дернулся к Рустаму, но я инстинктивно удержала его за рукав. Что-то заставило меня это сделать. Может быть, желание избежать скандала, а может, простое любопытство. Я внимательно посмотрела на бывшего мужа он изменился похудел но руки стали крепче окрылись мозолями гладко выбрит, хорошо одет но главное его глаза в них больше не было той пустоты и отчаяния которые я видела в последний раз теперь там светило что-то новое раскаяние надежда я пришел просто чтобы извиниться сказал рустам и я услышал в его голосе искренность которую раньше не замечала Я хотел вас увидеть, потому что мы давно не виделись. А я... Я изменился, Нин. Правда, изменился. Он начал раздавать цветы и подарки, и я заметил, как дрожат его руки. Это небольшие скромные подарки, они от чистого сердца. Я знаю, что ничем не смогу искупить свою вину, но... Тут я заметила за спиной Рустама женщину. Она выглядела немного смущенной, Но в ее глазах светилась доброта. Рустам представил ее. «Это Олеся. Мы теперь вместе. Она помогла мне многое переосмыслить. А потом я поехал в университет, нашел Киру. Очень хотела вас увидеть, узнать, как дела». Я растерянно смотрел на Рустама. Словно передо мной стоял другой человек, лучшая версия того, кого я когда-то знала. И это сбивало с толку, Заставляя переоценивать все, что я думала о нем последние годы. Мы только на пять минут повидаться, сказал он, переминаясь с ноги на ногу. Я пришел сказать, хотел попросить, чтобы вы на меня зла не держали, и больше ничего. Я еще хотел убедиться, что вы в порядке, и просто посмотреть на вас, на дочек. Я видела, как Кира смотрит на отца с какой-то смесью жалости и надежды. Неужели он правда осознал свои ошибки, переосмыслил жизнь? Часть меня хотела верить в это, но другая часть все еще боялась довериться. Рустам потоптался на месте. Ну что ж, я был рад повидаться. Мне стало легче, правда. Он развернулся, собираясь уходить. В зале повисла тишина, такая густая, что казалось, ее можно было потрогать руками. Я растерянно посмотрела на Валеру, Он был напряжен, но, встретившись со мной взглядом, пожал плечами и едва заметно кивнул. Это придало мне смелости. «Рустам!» — окликнул я его, сама удивляясь своему решению. «Вы голодные, наверное? Может, ненадолго к нам присоединитесь?» Его глаза блеснули, и на лице появилась робкая улыбка. «Правда? Не отказались бы? Я бы хотел вас с Олесей познакомить». Не представляешь, какая она замечательная. Писательница. Очень хорошие книги пишет. Они сели за стол. Алиса с Рустамом мило переговаривались, и я невольно улыбнулась, наблюдая за ними. Валера взял меня за руку, переплетая наши пальцы. Я почувствовал, как по телу разливается тепло. «Ты у меня самое лучшее, шепнул он. «Честная и справедливая. Я тобой горжусь». Постепенно напряжение спало. Я чувствовала, как расслабляюсь, понимая, все идет как должно. Обида и ненависть, которые я так долго носила в себе, начали отступать. Я наконец-то смогла вздохнуть полную грудью, словно сбросив тяжелый груз с плеч. Глядя на своих близких, я вдруг осознала, у меня есть все, о чем можно мечтать. Любимый муж, прекрасные дети, и скоро появится еще один малыш. Жизнь подарила мне второй шанс, и я не имею права его упустить. Пора отбросить все плохое и шагнуть в новое светлое будущее. Ведь только прощая, мы можем по-настоящему двигаться вперед с чистыми мыслями, сердцем и душой. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.